глава 10 13 августа 2016 -го. 1600 голые по пояс рабочие изнемогали от жары застыв в неподвижности кто с лопатой кто за рулем стоящего на приколе бульдозера самые удачливые курили в теньке могло показаться что все они следят за возведением среди скал бетонных стен затеянным шальным титаном или безумным королем, возжелавшим получить сказочный дворец, который невозможно построить, разве что зимой или в ночную смену, но уж никак не летом. Будущее четырехзвездочной. Валу восторженно захлопала в ладоши. Ребенок, что с нее взять? Франк вел машину осторожно, напряженно щурясь. На каждом повороте солнце ослепляло его, заставляя нервничать. Клотильда обернулась к дочери. «О чем это ты?» «Четырехзвездочный отель. Скала и море. Старый проект». червоны спинел опустил его в работу. Комплекс станет продолжением кемпинга «Эпрокт». «Открытие следующим летом. Будет классно. Бассейн, спа, фитнес. Номера по 300 евро за ночь с отдельной террасой и прямым выходом к морю». Клотильда бросила взгляд на стройку. Огромный стенд, частично закрывающий площадку, Украшала фотографии роскошной гостиницы в окружении логотипов европейских и местных компаний. Даже втиснутое между скалами пяти-шестиэтажное здание будет доминировать над всей округой. Странное, необъяснимое чувство овладела Клотильдой. Она много лет старалась забыть эти необитаемые камни, опасную дорогу и смертоносную пропасть. И вот ведь, какая странность? Здесь, на месте драмы, Каждый поворот, любая панорама Райского острова становились для нее зельем забвения. Она уносилась мыслями во времена до аварии, вспоминала каждое лето на Корсике. Воспоминания были более чем смутными, но Клотильда ни на мгновение не усомнилась в своей любви к этим пейзажам, ароматам и даже предавшей ее природе. Корсика тоже сирота. Прекрасная и одинокая. 20 миллионов лет назад ее отняли у семьи, оторвали от континента, Альп, Эстереля и переместили в Средиземное море. Валу выворачивала шею, разглядывая стройплощадку будущего дворца удовольствий. Червоны понял, что я правда интересуюсь, и кое-что шепнул. На будущий год мне исполнится шестнадцать, и он сможет взять меня на работу. Червоны. Хватильда дернулась, как от удара током. Ее дочь уже называет эту сволочь по имени? Игрока, волокиту, бабника, старше ее на четверть века? Не понимаю, как можно строить подобное уродство? Валентина сдалась без боя, только перевела взгляд с рекламного счета на каменистые утесы, словно наяву представила себе новый отель. Самые трудные подростки избегают противостояния. Можешь поинтересоваться мнением про дедушки Касаню на этот счет? Мрачным тоном посоветовала Клотильда. Завтра вечером мы ужинаем в Арканю. И зачем мне это делать? Да просто так. Твой дедуля старый Карсиканский сепаратист? Подрывник? Как в сериале Мафиоза? Сама увидишь. А сколько ему лет? Про дедушки Патриарху. 11 ноября будет 89. «И он все еще живет в овчарне на краю света? На Корске что, нет домов престарелых?» Клотильда закрыла глаза. Они доехали до ущелья Петра Кода, где с карниза вниз рухнул Фуэго. В салоне установилась тишина, только звучала мелодия диска. Франк хотел было убрать звук, но не стал. Три букетика чебреца исчезли с обочины. Бригада жандармерии Кальви располагалась на въезде в город. Из окон открывался неповторимый по красоте вид на Средиземное море и мыс Равелата. Жены жандармов могли последовать за мужьями на землю всех опасностей только за роскошные служебные квартиры у кромки моря и с панорамным видом. Клотильда пошла одна, сказав Франку, чтобы отвез Валентину в порт, и пообещала позвонить, как только освободиться. Много времени это не займет, я только подам заявление. Дежурный был молод, спортивен и гладко выбрит, от черепа до подбородка. На его столе красовались флажки и вымпелы регбийных клубов. Ош, Альби, Кастр, ни одного корсиканского клуба. «Капитан дна, представился офицер, протягивая Клотильде руку. Выслушав ее, он достал бланк заявления о пропаже документов, И сокрушенно пожал плечами. «Бюрократия, черт бы я побрал!» В его искренней улыбке не было ничего строевого. Он скорее напоминал солдатика, мечтающего о самоволке. Клотильда сообщила обстоятельства кражи. Закрытый сейф, исчезнувший бумажник, отсутствие каких бы то ни было следов. Жандарм встал и посмотрел в окно на маяк. Тело у него было поджарое и сильное, как у игрока нападения. Червон из не понравится визит на его территорию. Он предпочитает сам улаживать все дела в кемпинге. «Ну, — но если вы настаиваете? Клотильда кивнула. — Да, она настаивает. Хотя бы для того, чтобы насолить червоны. Нападающий, по поправил висевший на стене, вымпел клуба Бриф. — Скажу вам честно, мадмозель, я здесь три года, но еще не до конца разобрался, как все функционирует. Хотя сам родился на юге. Одна странная фамилия для легавого, но не для уроженца Бетерруа. До войны мой прадедушка, Жюль одна, был лучшим игроком второй линии во Франции. Заметьте, я не жалуюсь на назначение в Кальви и владею теперь четырьмя языками — французским, английским, окситанским и корсиканским. Красивый остров, милые люди, но в регби ни черта не смыслят. Примечание. Окситанский язык или провансальский — Язык коренного населения Окситании, юг Франции и ряда сопредельных районов Испании и Италии. Конец примечания. Он рассмеялся и начал проверять заполненный Клотильдой бланк. Фамилия — барон, девичья фамилия — Идрисси, имя — Клотильда, профессия — адвокат, семейное право. Следующий вопрос капитан задал почти машинально. — Вы корсиканка? — Да, сердцем. Из семьи Касанию Идриси? И его внучка. Вот как. Пауза. Бабочка села на кактус. Офицерка одна перестал дышать, совсем как нью-йоркский коп, услышавший имя Вита Корлеоне. Примечание. Вита Корлеоне, герой романа Марио Пьюза «Крестный отец». Конец примечания. Мгновение спустя он отмер, Принялся энергично штемпелевать документы и вдруг участливо посмотрел на посетительницу. Бабочка перелетела на розу. Черт, какой же я идиот. Что, простите? Вы? Он пытался подобрать верное слово, и Клотильда догадалась: Выжившая, чудом спасшаяся. Сирота. Вы? Дочь Поля Идрисси. наконец нашелся жандарм. Он погиб в аварии на дороге к мысу Ревелатто вместе с вашей матерью и братом. Хватильда удивилась. Этот уроженец Окситании служит на острове три года. Авария произошла 27 лет назад. С тех пор на коварном серпантине наверняка произошло несколько десятков несчастных случаев. Все со смертельным исходом. Так почему молодой человек так хорошо помнит именно... Капитан прервал ход ее мыслей. «Сержант знает, что вы здесь?» «Сержант? Чезаре? Чезаре Гарсии?» Клотильда отлично помнила человека, который расследовал трагедию, случившуюся с ее семьей. Чезаре Гарсии был спокойным, добродушным и очень деликатным человеком. Он задавал ей вопросы в больнице, и в его голосе звучало искреннее сочувствие. Их разговор в отделении скорой помощи в Балани продлился три часа, Гарсия сидел на стуле и то и дело промокал лоб и шею бумажной салфеткой. Не забыла Клотильда и его дочь, Аурелию. Она входила в их маленькую банду и все время ныла или брезжала. — Нет, — ответила она, — вряд ли. Червон из Пинелла обмолвился, что Гарсия вышел в отставку. — Верно. — Несколько лет назад. — Полагаю, вы его помните? А Людей такого телосложения не забывают. — Он мог бы стать гениальным нападающим, незаменимым в схватке, если бы эти тупицы-корсиканцы знали, что бывают мечи овальной формы. Теперь он толстеет на десять кило в год. Жандарм подошел вплотную к Клотильде. Крылья бабочки трепетали, словно она опасалась красивого, но плотоядного растения. — Вы должны повидать его, мадмуазель Эдрисси. В ее глазах отразилось непонимание. Он живет в коленцане Это важно, мадемуазель Дрисси. Он много чего рассказал мне о той давней аварии, прежде чем покинул бригаду, потому что еще много лет назад искал концы. Он намного хитрее, чем о нем думают. И у него, как бы это выразиться, есть... Договорите «Да же!» — Клотильда впервые повысила голос. Бабочка улетела. «У него есть теория».